голова номер десять. Грохот набатного колокола заставил защитников города напрячься. Этот сигнал означал, что первая стая тварей миновала опустевши ранем. До ей осталось всего пять миль. Последние два обоза поспешно втянулись в ворота, после чего их закрыли, а сверху, прикрывая сами створки, опустился трехлоктевой толщины бронзовый щит почти сто лет не использовавшийся из-за ненадобности. К счастью, механизмы его спуска и подъема на всякий случай поддерживали в должном порядке, по приказу герцога не жалея земляного масла для смазки. Многие бухтели против этого, считая бесполезной тратой сил и ресурсов. А оказалось, что его светлость был полностью прав, настояв на своем. Иначе стая тварь легко бы вынесла ворота. Несколько ударов колокола на главные ратуши сообщили о том, что щиты опустились и на остальные трое ворот Лера. В то же мгновение Феррул сжал в руке серебряный медальон, ключа, и отдал мысленную команду на активацию защиты. Сначала ничего особенного не происходило, а затем из-под земли раздался тяжелый низкий гул, и на поверхность вокруг всей городской стены полезли... Словно ростки экзотического дерева, резные огромные толщины столбы, покрытые рунной резьбой. Между ними начали проскакивать молнии, а через пару минут город окружила туманная пелена, достигавшая половины высоты стен. На самих стенах выше нее возникли словно бы окна, наполненные непонятно чем. То ли черной водой, то ли жидкой смолой, то ли еще чем-то. Между этими окнами поползли золотистые змеи, состоящие из рун. — Что это? — растерянно спросил Ферул, наклонившись над парапетом стены. — Понятия не имею. — столь же растерянно ответил кисав последовавший его примеру. — По сравнению с мастерами древних я очень мало знаю. — Да уж, их могущество поражает, — поежился герцог. «Надеюсь, это поможет нам отбиться». «Не только отбиться, а полностью уничтожить тварей», — возразил чародей. «Если они обойдут Лэры, опустошат земли на восток и север от него, наступит голод. Горожанам запасов на год-другой хватит, но и только. А потом, если твари будут все время бегать внизу, то ничего хорошего нас не ждет». Так что выход один — полное уничтожение всех четырех стай. Вы правы, — закусил губу Феррул. Вот только как? Есть одна мысль, — задумчиво ответил чародей. Нужно дождаться, пока максимальное число тварей соберется под стенами города. После чего я применю одно страшненькое заклинание. Не думал, что мне когда-либо придется делать такое. Слухи после этого пойдут. Он скривился. «Нехорошие». «А ведь еще есть и повелитель, про него тоже нельзя забывать. Думаю, нашествие твари — его рук дело. Да что там, почти уверен в этом». «Даже так?» — помрачнел герцог. «То есть нам стоит ждать новую войну чародеев?» «Не знаю». Тяжело вздохнул Кейсав. «Я никакой войны не хочу. Я хочу только знаний, как можно больше». Но все время что-то мешает их поиску, приходится вмешиваться. Бросить Лер на расправу я не мог. Вот только его спасение даст понять Повелителю, что у него появился серьезный противник. Но что делать? Жизнь целого города того стоит. Так что пусть будет, что будет. Повелитель. Поморщился Ферул. А ведь я о нем совсем забыл за всеми этими событиями. «Думаете, это все же его вина?» Он кивнул на приближающуюся к стенам тучу пыли. «Я уже говорил, что почти уверен», — подтвердил Кейсав. «Сами собой твари возникнуть так далеко от заколдованного леса не могли. Если бы они двигались оттуда, их путь было бы легко отследить. Но они возникли словно ниоткуда, причем сразу на в северных предгорьях Тайгарских гор». «Счастье, что это в правительском трансе увидели гадалки, и у трех из них хватило духу предупредить вас. А вы представьте, что они этого не сделали, и нападение оказалось неожиданным. Что тогда случилось бы?» Герцог представил, и его обожгло морозным холодом. «Твари ворвались бы, в леры начали резню, перерезав перед тем все города-спутники». И неизвестно, удалось бы их одолеть при неожиданном нападении. По предсказанию, потери составили бы до трех четвертей населения. После этого великий город умер бы. подъев запасы, уцелевшие жители разбрелись бы по окрестностям. Окрестные владетели только порадовались бы гибели старого соперника. Никто не пришел бы на помощь. Наоборот, с радостью ограбили. Что ж, люди по их поводу, Ферул давно никаких иллюзий не питал. Сам такой же. Твари катились по земле все с носящим валом, отвлекаясь разве что на резню домашних животных, оставшихся в брошенных домах. Далеко не всех захватили с собой питомцев. Бедолаг не спасали попытки убежать, забраться куда-нибудь повыше и спрятаться. Их находили везде и на месте пожирали. Даже надрывно вопящие от ужаса котов снимали с верхушек деревьев при помощи щупальцев. Несколько стариков, махнувших на все рукой, оставшихся тоже были сожраны. Пожалев перед смертью о своей опрометчивости, ведь жрали их заживо. Люди на стенах лэра молча ожидали нападения, сжимая в руках оружие и обильно потея от страха. Слишком уж жутко, слишком неестественно выглядели твари и они казались выходцами из преисподней. Щупальца, пасти, когти по всему телу. Черный вал тварей все ближе подкатывался к стернам города. Они ощущали запах еды и рвались к ней, не жалея сил. Первые твари достигли линии рунных столбов и уткнувшись в туманную пелену, которая начала поглощать их, словно растворяя в себе, к сожалению, довольно медленно. Их оказалось слишком много, и отвратительные существа начали наползать друг на друга, образуя второй, третий, четвертый ряды. Пелена исправно поедала их, но тварей было столько, что это почти не сыграло никакой роли, а затем они побежали вокруг города, окружая его. — Не переберутся через завесу? — хмуро спросил Ферул. — Не знаю, — пожал плечами Кейсав. — Надеюсь, нет. Хорошо, что удалось активировать защиту, иначе твари уже ползли бы по стенам вверх. Когда вы будете готовы? Минут через двадцать. Плетение невероятно сложное. Пока я буду готовить его, ничем помочь не смогу. Сейла. Да, учитель. Если твари переберутся через завесу и полезут вверх, атаку их всем, что знаешь и умеешь. Мне нужно выиграть немного времени. Поняла? Сделаю. Резко кивнула девушка, сжимая кулачки и трясясь от страха, но все равно собираясь драться до конца. Твари тем временем начали строить из своих тел под подобие огромных пандусов. И очень быстро. Не прошло и пяти минут, как эти пандусы преодолели туманную завесу. В дело тут же вступили лучники, в том числе и вооруженные жезлами древних. Жезлы на некоторое время задержали твари, но ненадолго. И все больше лезло по пандусам вверх. Похоже дело все равно дойдет до рукопашной, это поняли все войны и приготовились. Теперь жизни их жен и детей зависели только от них самих. Герцог покосился на окутавшего опаловым свечением чародея. что-то выплетавшего из кругговорками произносящего головоломные формулы он пытался вслушаться, Но ровным счетом ничего не понял. Какое-то невнятное бормотание, причем на нечеловеческом языке. В его светлости подрагивали руки, предстоящая битва пугала, не могла не пугать. Если бы это была битва с людьми, Ферул не боялся бы, дело привычное, хорошо знакомое, а вот с этими чудовищами все иначе. Пандусы из тварей приблизились к стенам, но заполненные черной водой окна полыхнули черным же огнем, И твари с отчаянным визгом, от которого у людей затрещали головы, шарахнулись прочь, тысячами посыпавшись вниз. Это происходило вокруг всего города. Пандусы рассыпались один за другим, твари падали. Но снова и снова упорно собирались вместе и строили новые пандусы, уже намного быстрее, чем предыдущие. Падали, шарахаясь от черного огня которого почему-то очень боялись, но все равно продолжали попытки добраться до людей. И однажды у них это получилось. Очередной пандус твари выстрелили в нескольких шагах от защитной пелены и легко достигли вершины стены. А затем по этому пандусу снизу понеслась целая волна искореженных существ. Они достигали края пандуса и перепрыгивали провал между ним и стеной. Не все допрыгивали, многие рушились вниз, даже большинство. Но оставшихся, казалось, вполне достаточно, чтобы доставить людям множество проблем. Гвардейцы со стражниками храбро встретили тварей мечами. Но мечи плохо справлялись с хитиновыми шкурами. Порой только высекали искры, когда, как жвалы и щупальца нападающих, легко пробивали кольчугу и доспехи. Вершина стены залилась кровью. Единственным действенным оружием оказались тяжелые копья, они пробивали хитин. Но пока бойцы это осознали и прекратили бессмысленно лупить мечами по тварям, они потеряли больше трехсот человек. Зато потом воины, разъяренные гибелью товарищей, принялись вполне успешно уничтожать твари сосредоточенными ударами копий. Вот только отдавали за одну убитую гадину как минимум двух, а то и трех человек. Герцог при виде этого покрылся испариной. Количество тварей было настолько большим, что они вполне могли пренебречь потерями, перебив при этом все население Лэра. «Ваша светлость, отойдите дальше!» — крикнул Веран, потянув Ферула за рукав. «Я понимаю, что вы человек храбрый, но если вы сейчас погибнете, защита погаснет. Вот туда, за стену щитов, отходите!» Герцог вздохнул и послушался. Командующий гвардии дело говорит, если падет защита, то все здесь полягут. Он поспешил к щитоносцам, под прикрытием которых внизу подавали все новые и новые штурмовые копья. Только они брали твердую шкуру тварей. К счастью, во время подготовки к сражению додумались вынести их на стены. Иначе сейчас салоны бы пришлось. Как неудивительно но гвардейцы, стражники и даже ополченцы приспособились и вскоре вполне успешно отбивались от прыгущих спандусов на стены тварей. Слева полыхнуло огнем. Постаралась ученица-чародея. От ее рук разошлась огненная волна, превратившая очередных нападавших в пепел. А затем над ними взметнулись и опустились водяные лезвия, покромсав твари на куски. Помимо того, от девушки то и дело били воздушные вихри, срывавшие чудовищ со стены. Вот только выглядела Сейла страшно, глаза запали, лицо почернело и осунулось. Краши в гроб кладут. Похоже, смертельно устала и вскоре вполне может свалиться без сознания. Гонцы то и дело подбегали к герцогу, сообщая о ситуации на других участках стены. Почти везде лерцы успешно отбивались, только около северных ворот тварям удалось немного вытеснить людей и захватить часть стены. Однако туда уже подошло подкрепление, и противника начали постепенно выдавливать с захваченной территории, пусть ценой немалых потерь, конечно, но выдавливать. В этот момент все изменилось. Ферулу показалось, что где-то за горизонтом лопнула с басовитым, вибрирующим звуком толстая струна. От этого звука у людей заныли зубы, а затем их заставили пригнуться нечеловеческий голос, произносящий жутковато звучащие слова. «Тхасар, Терай, Ракейда, Намадхе, Кенсе, Арая, Рунгх, Деарх!» Герцог резко обернулся. За его спиной стоял Кейса, воздевший посох вверх. Он казался выходцем из преисподней, и из его глаз бил свет, перемежаемый тьмой. И это было по-настоящему страшно. Феррол нервно поежился и отошел в сторону, чтобы не оказаться на дороге у чародея. Тот подошел к краю стены, ударил об нее посохом и проревел. «Тейнари Рангат!» Загодил усилившийся ветер, повеяло холодом, резко потемнело. Люди не сразу поняли, что происходит. Только некоторые подняли головы к небу и завопили от ужаса. Мгновенно набежавшие черные тучи свернулись в черную воронку над Лером. О смерчах горожане слышали, хоть никто их никогда не видел. Они бывали только на дальнем юге. «Сайх!» — продолжал читать заклятие Кейсав. «Нхаштарм!» «Свай!» «Ирт!» «Ионорт!» «Урхат! Нгайорм! Асвард! Мингет! Коям!» Ураганный ветер резко усилился. Он принялся сносить со стены тварей, не трогая людей. Не прошло и несколько минут, как все они оказались на земле, принявшись в панике разбегаться. Однако сбежать им чародей не позволил. Он произнес еще несколько странно звучащих слов. Из воронки тут бесчисленными потоками потянулись вниз черные капли. Этот своеобразный дождь разошелся на несколько миль над Лэром. И ни одна тварь не смогла избежать его, разве что некоторые спрятались под деревьями. Едва черные капли настигали гадину, как она превращалась в жидкую слизь, расползавшуюся по земле. Люди, на которых тоже попадали капли, поначалу перепугались при виде этого, но быстро сообразили, что те действуют только на тварей, а на них нет, разве что оставляют после себя грязь и вонь. Но за избавление от смертельной опасности это была небольшая цена. Киесаф на глазах похудел, словно что-то невидимое выпивало из него жизнь». Фирус тревожно следил то за ним, то за происходящим внизу, надеясь, что чародей справится со своим страшноватым заклинанием. И тот справился, хоть это явно дорого ему стоило. Он тихо опустился на камни стены и потерял сознание, успев перед тем прошептать «Добейте, «Да твари! Верховые копейщики!». Герцог кивнул и велел срочно отправить отряды копейщиков на прочесывание территории вокруг Лера. А сам подошел и долго смотрел на лежавшего Кейсава, задумчиво потирая пальцем щеку. О таких чародеях он только слышал до сих пор, видеть не доводилось. А ведь совсем молодой еще, но очень, очень опасный. Сейчас его можно было бы легко добить» избавляясь тем самым от многих проблем в будущем. Но стоит ли это делать? Нет, не стоит, особенно если вспомнить о Повелителе, который скорее всего это нашествие и организовал. Да и неблагодарностью это будет, черты неблагодарностью, за такое боги всегда наказывают. Поэтому Феррул велел отнести Кейсава в его покое, отправив следом сейло. Пусть ухаживает за ним. Девка и сама молодец, несколько тварей порешила. Тоже чародейка не из последних. Покойному мэтру Тирхану, не так давно умершему в темнице, до нее далеко было. «А чародей-то наш куда сильнее, чем кажется», — заметил Неркат, провожавших уносящих упомянутого чародея стражников, вокруг которых металась Сейла, пытавшаяся привести учителя в чувство. «Не наш», — поправил его Ферроу. «К сожалению, не наш. Выздоровеет и уйдет. Гарантию даю. Его интересуют только знания, а у нас он взял уже все, что мог взять. Помог и на том спасибо. Придется брать придворного кого-то из трех городских чародеев. Они, конечно, по сравнению с Киесавом, никто и ничто. Зато послушные. А как проверить, не работают ли они на повелителя? Спросил глава тайной стражи. Вопрос вопросов. Тяжело вздохнул герцог. Кто бы мог подумать, что мэтр Тирхан, который меня растил, на самом деле наш враг. Уж точно не я. Как вспомню, скольких он погубил, так кулаки сжимаются. Ну ладно, это пока не к спеху. Сейчас важно добить выживших тварей, пока они не разбрелись и не попрятались. Не то годами будем их выкорчевывать из укрытий. Веран! «Ты распорядился о поисковых отрядах?» «Конечно, мой господин», — подтвердил командующий гвардией. «Сто двадцать отрядов по десять человек вскоре отправятся, все с копьями и бутылями с горючей жидкостью. Она вполне себе неплохо справляется с тварями, проверено во время штурма. Прошу снять защиту. Несколько отрядов готовы к выходу, но выбраться из города не могут». «А, точно!» вспомнил Ферул и мысленно скомандовал снять защиту. Сначала исчезли черные окна на стене и золотые рудные змеи между ними, а затем погасла туманная пелена, и ушли в землю толстые столбы. Показалось, что какой-то великан вздохнул, и весь Лер содрогнулся, словно встряхнувшись. Раздался потусторонний стон, и все стихло. А затем десятки стражников принялись свертеть огромные колеса, поднимая бронзовые плиты, закрывающие ворота. Команду о том, что пора делать, передали к остальным трем вратам, посредством сигнальных констров на высоких башенках, стоявших на стене через каждые сто шагов. Щиты едва успели подняться, как ворота со скрипом распахнулись, выпуская всадников. На сей раз гвардейцы были в кольчугах и стальных шлемах, а не в своих знаменитых шляпах. Отряд за отрядом выезжал из ворот. Войны внимательно осматривали местность, ища малейшие шевеления, а найдя его, неслись туда и атаковали тварь копьями с разгона, таким образом пробивая твердый хитин. Те были настолько ошламлены и дезориентированы, что почти не оказывали сопротивления. Но гвардейцы все же гибли, особенно когда какая-нибудь тварь прыгала вверх на десяток шагов и оттуда обрушивалась на них. Выжившие яростно атаковали убийцу, обычно справлялись с ней. Однако несколько тварей не стали вступать в бой, а на полной скорости унеслись куда-то на восток. Это означало, что они еще доставят немало проблем, но не фатальных, поскольку одиночки. Мне почему-то кажется, что тварями кто-то управлял, заметил наблюдавший за охотой со стены Ферул. Слишком разумно они себя вели. Как вспомните жуткие пандузы из их тел, так мороз по шкуре. Вполне возможно, пожал плечами Ингет. А сейчас управляющая воздействие сняты, они ведут себя как животные. Вот именно, кивнул Герцог. Я не могу понять, чего добивался этот самый повелитель. Зачем ему хаос во всех населенных землях? А что тут непонятного? Криво усмехнулся советник. Когда хаос и разброд, очень легко захватить власть. Люди, истосковавшиеся по порядку и безопасности, легко согласятся на все, чтобы кошмар прекратился. Не думаю, что все настолько просто. Отрицательно покачал головой Феррул. «Здесь что-то большее, особенно если вспомнить, кому служили твари в прошлом. И раз повелителями управляет, то он имеет к древнему чародею какое-то отношение». «Даргал», доргал помрачнил Ингет. «Если вы правы, то наше дело куда хуже, чем можно было предположить. Ведь мы так и не знаем, чего добивался доргал в свое время и зачем устроил весь этот ужас». Как именно он управлял тварями, тоже осталось неизвестным. Случившееся сегодня доказывает, что у него есть наследник. «Да, я теперь почти уверен, что повелитель — наследник Даргала. Если это так, то мы в полном дерьме», — нахмурился герцог. «Это значит, что новая война чародеев не за горами. И очень хорошо, что один из них на нашей стороне, хоть относительно». «Надо будет поговорить с Кейсавом откровенно, когда он придет в себя». «Поговорите», — кивнул советник. «Но я не уверен, что это многое отдаст. Думаю, наставник молодого чародея, потому и отправил его на поиски знаний, что понял — грядет нечто страшное. И без этих знаний не обойтись. Ваша светлость, если бы не Кейсав, твари уже ворвались бы в город и начали резню». Мы с вами, да Лэр тоже обязаны ему жизнью. Это так, признал Феррол. Поэтому я выполню любую его разумную просьбу. Меня, если честно, потрясло его заклинание. Твари просто растворило, как засахарившийся мед в кипятке. А людям тот же черный дождь никакого вреда не причинил. Только вонючая грязь на лице. Так лицо и помыть можно. Зато живо остались, не стали едой. «Я поначалу даже подумал, что стоит ликвидировать опасность, пока есть такая возможность», — понимающий усмехнулся Ингет. «Очень хорошо, что не стали. Думаю, он на себе защит установил предостаточно, причем непреодолимых для нас, так что лучше не быть неблагодарным». Вспомнил о повелителе и не стал, — вздохнул герцог. Боюсь только, что мальчишка со временем станет не менее опасным, чем этот самый повелитель. «Станет, обязательно станет», — согласился советник. «Вот только не для нас. Нам с вами он, невзирая на все свои силы и знания, совсем не опасен». «Почему это?» «Идеалист. Верит в эфмерные человеческие качества наподобие совести, любви, доброты и прочей чуши». И пока вы ведете себя по человечески с его точки зрения, он для вас совершенно безопасен. А вести себя иначе невыгодно. Тираны этого почему-то не понимают, теряя и власть, и жизнь. «В общем, согласен», — усмехнулся Феррул. «Держи слово и помогай своим людям. Прощай их мелкие огрехи и наказывай взорвавшихся. Не иди на поводу у своих страстей народ тебя боготворит. А особенно теперь» склонил голову на бок иингет когда они видели своего герцога рядом на стене и он труса не праздновал это даст огромный всплеск народного обожания ваша светлость дать то даст а толку скривился герцог жить не осталось лет десять может чуть больше сын мой к власти не пригоден проклятый старик вырастил его рабом а значит выбор один Гатах, будь он не ладен «Вы зря к нему так относились, ваша светлость», — заметил советник. «Он очень толковый, малый, вас уважает. Лучше приблизить его, пока не поздно, и начать воспитывать именно наследником». «Да, так и придется сделать», — недовольно скривился Феррул. «Возвращаемся во дворец, дел немерено. И позовите ко мне Гатаха, пришло время откровенно поговорить с ним». Раз мальчишка становится наследником, придется взяться за него как следует.